Глава 4. Используйте повторные атаки. «Нет большей неудачи, чем перестать пытаться». Элберт Хаббард. Опытный взгляд легко отличит среди прочих борцов истинного мастера дзюдо. У него отличная выучка, очень большой арсенал приемов, профессиональный подход к работе над захватами — и колоссальное разнообразие неординарных решений. Но главное, что сразу выдает дзюдоиста высокого уровня, это повторные атаки. Когда начинается схватка двух борцов, первоначальное противостояние идет за лучший захват. Кто выигрывает захват, молниеносно проводит атаку, но не всегда она заканчивается броском. Часто соперник может вывернуться — перешагнуть атакующие рычаги, перехватить инициативу. Однако у профессионального дзюдаиста всегда есть козыри в рукаве. После одной неудавшейся атаки начинается вторая. Она может продолжиться третьей. Даже если в третий раз соперник вывернулся, в ответ может быть полностью поменено направление или захваты, но обязательно будет произведена четвертая атака, и так далее. Из этого складывается атакующая манера борьбы. Умение делать повторные атаки достигается большим арсеналом наработанных и доведенных до автоматизма бросков, видением, как в стрессовой ситуации их комбинировать и творческим подходом к процессу. Моя личная техника славилась большим объемом атак, в том числе повторных. Зачастую они получались не очень результативными, потому что я не всегда качественно завершал техническое действие, но неоспорим тот факт, что их было действительно очень много. Потом я начал осознавать, что совершаю так много атак, потому что боюсь, что меня самого атакуют, если я буду застаиваться. Но с опытом приходит и более качественное выполнение бросков и комбинирование атак. Количество повторных атак тоже увеличивается. Уйдя из профессионального спорта, я не забыл эту стратегию и теперь успешно применяю ее в жизни. Когда заканчиваешь профессиональную спортивную карьеру, сталкиваешься с колоссальным разрывом шаблона. Ты уже не звезда, до тебя никому нет дела. Тебя, как по щелчку пальцев, все моментально забывают — Только что тебя носили на руках, и вот ты становишься никому не нужным. Здесь действительно приходится проявлять характер и стойкость. Отбросить гордыню и пафос и начинать жизнь с чистого листа, искать себе новое применение, ставить другие цели и решать новые задачи. Это колоссальный стресс, и многие с ним не справляются. Прячутся в бутылке, или начинают употреблять различные препараты. Многие бывшие спортсмены остаются на тренерской работе. И это неплохой вариант, помогающий справиться с ситуацией. Но я выбрал для себя самый сложный путь не потому, что люблю трудности. Отнюдь нет, наоборот. Но зная себя, я решил, что мне нужны абсолютно новые вершины, опыт и впечатление. Я понимал, что мне надо полностью начать все с нуля и добиваться успеха в иной отрасли. Это вызывало страх, но в то же время вдохновляло, давало мотивацию, поскольку для меня один из самых главных стимулов — что-то неизведанное, неиспытанное прежде эмоции. Итак, я стал искать для себя новое поле для деятельности, не имея никакого профессионального опыта, кроме спортивного. Вот здесь — Мне и пригодились мои навыки повторных атак. Я брал модели поведения из стратегии дзюдо. Мне приходилось обращаться ко многим людям, знакомым и незнакомым, друзьям, товарищам и товарищам их товарищей. Я выслушал сотни неприятных фраз, что я неопытный, недостаточно образованный и так далее. Но полученные отказы не надломили меня — и даже не особенно расстроили. Я понимал, что все равно добьюсь своего, найду и займу свою нишу, чего бы мне это ни стоило. Многих отказ, категорично произнесенное слово «нет» лишает веры в себя. Но если бы все сдавались после первой неудачи, успешных людей на свете бы не было. Когда мы видим чужой успех, то не задумываемся о том, с какой по счету попытки Этот результат был достигнут. Многие, видя кадры роскошной жизни по телевизору или разглядывая красивые картинки в глянцевых журналах, заворожённо мечтают о такой же богатой и гламурной жизни. Они не думают о том, что скрывается за этой привлекательной видимостью. Во-первых, не всегда надо верить тому, что тебе преподносят. Сейчас очень часто картины красивой жизни — используется как маркетинговый инструмент для продажи и продвижения различных товаров. И люди ловятся на эту удочку, полностью отключая критическое мышление. Во-вторых, даже если увиденная вами роскошь реальна, то достигается она порой такой ценой, которую не все захотят платить. Как правило, люди скрывают изнанку своей жизни, то, за счет чего они добились материального успеха и процветания. Часто за этим стоит колоссальный труд, неимоверное физическое и умственное напряжение, огромная вера в успех и использование правильных инструментов для его достижения. Случается, что путь к материальному благополучию идет через большие ментальные и духовные потери. Людям приходится поступаться своими принципами, добиваясь успеха через постель, либо жертвуя другими людьми и их жизнями в прямом, и переносном смысле. Но зрители, завидуя чужому богатству, не анализируют ситуацию. Они не хотят задумываться о том, какова его истинная цена. Дорога к успеху почти всегда усеяна провалами. Люди совершают десятки, сотни попыток, прежде чем у них начнет что-то получаться. Это касается не только бизнеса. Многие великие технологические прорывы и научные открытия совершались с сотой, а то и тысячной попытки. Но кто об этом вспомнит, когда успех достигнут? А что если бы ученые или изобретатели не упорствовали в достижении цели, не совершали повторные атаки в надежде на колоссальный научный, технологический или культурный прорыв? Я думаю, мы бы как человечество сейчас находились на намного более низкой ступени развития. Отсюда возникают вопросы. На что вы способны ради своего успеха? Какую цену готовы заплатить? Какой порог физической и ментальной боли в силах преодолеть? Сколько десятков, сотен или тысяч повторных атак сможете сделать ради своего успеха и счастья? Подумайте. Как много тех, кто сдался после первой неудачи, решив, что он на это не способен. Но если человек знаком со стратегией дзюдо, он знает, что каждый провал приближает его к цели. Когда мне говорят слово «нет», для меня это значит «эй, парень, придумай другой вариант и приди снова». Слова отказа мотивируют меня понять, почему моя идея не подходит придумать другие решения задачи и сделать еще ряд повторных атак. Дзюдо является самым популярным в мире единоборством. Всего в мире этим видом спорта увлекается более 30 миллионов человек. Президент России Владимир Путин занимается дзюдо с 14 лет и обладает черным поясом. Он не упускает возможности показать свое прекрасное владение приемами этой борьбы. Был период в жизни, когда я занимался финансовым трейдингом. Это очень рискованный бизнес и для клиентов, и для трейдеров. Приходится часто брать ответственность за чужие финансовые средства и гарантировать исполнение сделок. Сделки очень сложные, так как в них задействовано много заинтересованных лиц, и потому тяжело найти баланс, чтобы всех устраивала цена, период и сроки, структура и так далее». Часто сделка может, не начавшись, закончиться. И здесь главное — выдержать, проявить хладнокровие и не надломиться, потому что, как показывает практика, всегда можно договориться и найти компромисс. Именно в этом бизнесе я понял, насколько важно делать повторные атаки, подбирать ключики и удовлетворять запросы всех сторон. Более того, Я пришел к выводу, что любые сделки можно структурировать и добиться положительного результата, чтобы все стороны получили общий знаменатель под слоганом «выиграть, выиграть». Да, часто на это уходит больше времени. Этапность сделки становится сложнее и дольше в реализации, но самое главное, что таким образом достигается цель. Я постоянно пребываю в поиске, в развитии, Совершаю повторные атаки. Меня вдохновляют новые проекты и их реализация. Мои творческие порывы всегда вознаграждаются. Я всегда стучу во все двери. Даже если не открывают, я продолжаю стучать. Если что-то не получается, не останавливайтесь и продолжайте делать повторные атаки. Если закрывается одна дверь возможностей, то тут же открываются множество других — Главное — иметь смелость их разглядеть и войти в неизведанное. Поэтому совершайте миллион повторных атак, и миллион первое приведет вас к успеху, сделав безмерно счастливым. Практикум. Как не сдаваться на пути к своей цели. Есть только одна истинная причина, почему люди не добиваются успеха. Они рано сдаются. Сложности и неудачи — это лишь временные неприятности. Но если человек перестал пытаться, то у него нет шансов на успех. Даже самые гениальные люди совершали сотни ошибок, переживали десятки провалов, но не переставали идти к своей цели. Шанс овладеть чем-то великим с первого раза ничтожен. Требуется время, иногда много времени, чтобы научиться чему-то получить нужные навыки и понять, как правильно их применять. Но на этом пути иногда бывает сложно не опустить руки. Здесь важны правильный настрой и понимание временности любых трудностей. Приведу основные идеи, которые помогали мне не сдаваться даже в самых сложных жизненных ситуациях. Первое. Пока вы живы, возможно все. Есть только одна уважительная причина перестать бороться за свои цели и мечты. Смерть. Пока мы живы, здоровы и свободны, у нас есть все возможности продолжать двигаться, реализовывать свои мечты, желания и цели, совершать попытки до тех пор, пока они не увенчаются успехом. Вторая. Вы очень сильны. Вы гораздо сильнее, чем кажется вам самим. Одно маленькое падение не может остановить на пути к достижению целей точно так же, как последующие 10 или 20, или даже 1000 препятствий. Третье. Не позволяйте рушить ваши мечты. В жизни встречается много людей, которые хотят удержать вас там, где вы сейчас находитесь. Я сейчас говорю в первую очередь о вашем ментальном состоянии и вере в себя. Найдутся люди, которые будут убеждать вас в том, что задуманное вами невозможное, что вы идёте наперекор существующей реальности, и нужно посмотреть правде в глаза. Вряд ли вы справитесь. Не позволяйте никому решать, что вам следует делать. Четвёртое. Вы в силах сделать все, что захотите. Если кто-то уже делал до вас то, что вы задумали, значит, это можете сделать и вы. Даже если всего один человек в мире смог этого достичь, уже есть веское доказательство того, что вам подобное тоже под силу. 5. Старайтесь ради близких. Пускай любимые люди станут для вас источником вдохновения и мотивации, помогающим двигаться дальше. Не сдавайтесь ради них, если не находите сил сделать это ради себя. Шестая. Помните о тех, кому еще хуже. Есть множество людей, которые находятся в гораздо более сложной ситуации, чем вы. Поэтому, просыпаясь с мыслью отменить утреннюю пробежку или желанием отложить важные дела, вспомните о том, сколько людей в мире, к примеру, вообще не могут ходить, и как много они готовы отдать, чтобы быть способными бегать каждое утро. Седьмая вдохновляйте других. Станьте примером человека, который никогда и ни при каких обстоятельствах не опускает руки. Кто знает, каких вершин может достичь кто-то другой, глядя на вас, и тоже решив никогда не сдаваться. Восьмая. Вы никогда не знаете, насколько близки к успеху. Множество людей прекращали попытки, даже не подозревая, что находятся всего в одном шаге от успеха. Никому неизвестно наверняка, когда придет удача. Возможно, это произойдет уже завтра, а может через год или даже через 10 лет. Но если вы остановитесь и сдадитесь, то не достигнете успеха никогда. 9. Вы заслуживаете счастье. Не позволяйте никому убеждать вас в обратном. Вы достойны того, чтобы быть счастливым и успешным уже по факту своего рождения. Придерживайтесь этой позиции в любой ситуации.